Для облегчения задачи необходимо дать некоторые подробные указания. Девицы Симон совершенно безвредны. Есть данные, предполагая, что они теперь задержаны в окрестностях Лейпцига. Прочтите-ка теперь письмо из Лейпцига, и тогда можете пополнить сведения. Новости превосходные. Девушки и солдат пытались бежать из гостиницы Белого Сокола, но их догнали на расстоянии одного лья от Макерна. Их отправили в Лейпциг и засадили в тюрьму, как бродяг. Солдат, сопровождавший их, обвинен. Кроме того, в возмущении, самоуправстве и нанесении оскорбления должностному лицу. Замечательно. Значит, можно предположить помедлительности хода дел в Германии, да и похлопотать об этом можно, что девицы Симон 13 февраля в Париж не прибудут. Отметьте и это... В листке сведений Готово Продолжайте Франсуа Горди, фабрикант в Плеси. Сказочно богат, обделен умом Касательно дела о медали Был ловко обманут Да так, что до сих пор находится в заблуждении Относительно важности этого дела Принц Джальма В соответствии с письмом из Батавии Лишен престола и заключен В одну из индийских крепостей Как государственный преступник Если мы даже предположим, что принца выпустят из тюрьмы, сейчас же, то и в этом случае он не попадет 13 февраля в Париж. А, кстати, тот же источник ничего не сообщает о генерале Симоне, который сражался с принцем? Нет, ничего не сообщает. Mm -hmm. Ну ладно, читайте дальше. «Жак Ренепон. Пьяница, мод и бездельник» и при помощи королевы Вакхана Ксефизы и Солиф благополучно забудет про 13 февраля. Габриэль Ренепон, миссионер, был принят на попечение Франсуазы Будуэн, женой солдата, прозванного Дагобером, как брошенный сирота. На днях возвращается со скалистых гор, где он пребывал в одиночестве. Ай-яй-яй-яй-яй, какая неосторожность. Девица Адриена Ренепон де Кардавиль, Сумасбродная натура и самая прелестная личка. Скоро ей исполнится 21. Что там, Роден? Пойди посмотри.